шестьдесят 65. -я. Пробежка. Сегодня с утра Володя устроил какую-то странную активность. Вдруг поднялся, достал из чемодана кроссовки и стал агитировать всех пойти на пробежку. "Давайте, ребята", сказал он. "Так можно и всю жизнь проспать". К своему стыду я не сумел разогнать сон. Володя потормашил нас всех, с особенным упорством Борю и ушел. Я провалился в сон еще на некоторое время, а проснулся от холода. Хотя на самом деле погода стояла теплая. дрожа я вышел на балкон, надеясь, что этот неестественный холод как-то сам уйдет, если я немного разомнусь. Володя бегал вокруг корпуса. Он выглядел очень художественно, как персонаж картин Дайныки. Его белые кроссовки выделялись на фоне тусклого утра очень ярко, и он несся со здоровой, сияющей мальчишеской стремительностью. Я вдруг подумал: вот бы мне стать таким, как он. Я стоял и смотрел на него, а потом, когда Володя скрывался за корпусом на зеленовато-синюю пустоту утра, вдруг пошел дождь, Теплый летний дождик. Просто замечательный. Он окончательно разогнал холод, который я чувствовал, проснувшись. Потом дождик превратился в дождь, впрочем, такой же теплый. Кафельный пол на балконе стал мокрым и скользким, но мне почему-то нравилось стоять вот так. Я думал, Володя вернется, но он продолжал бегать под дождем. Теперь его белые кроссовки уже не были такими белыми. Вернулся Володя очень радостным и бодрым, но совсем мокрым. Он скинул кроссовки, но его носки были такие грязные, что он все равно оставлял следы. Я стоял на балконе и смотрел на него. Он сказал: "Физкульт, привет". Я сказал: "Доброе утро. Иди погрейся, а то заболеешь. А пол я помою". И вдруг Володя мне сказал: "Знаешь, Данов, что мне в себе нравится? Такой ты добрый пацан". Эти долбанутый, но помоги, разъязался. Вот такое у Володи сегодня было настроение.